что тогда сейчас будет новые, новые, водные, новые водные условия, которые будут, думаю, для кого-то существенно более простые да, на подводной лодке произошла авария лодка всплыть уже не может Наверху по-прежнему спасательные катеры, все окей. При сплытии нич... никто никому ничем помочь не может. Самое главное, спасутся только те, у кого будет в условии игры полный спасательный жилет. О чем идет речь? На каждом из вас представьте, есть такая знаю, жилетик, который станет спасательным жилетом, когда туда будет вставлены 10 пластинок. У вас в руках сейчас три пластины. Если вы себе три пластины засунете, вы с этими тремя пластинами так и останетесь. Но если кто-то будет иметь в руках 10 пластин, он всплывает и спасается. Теперь условие Свои спасательные пластины, три штуки, вы можете свободным образом как оставить себе, так и подарить любому другому человеку. Как все три, так и по одной разным людям. Это полностью в вашем распоряжении. И самые страшные правила, заранее предупреждаю, бестолковые будут на них постоянно спотыкаться, Если вам подарили, и вы взяли не свое, а чужое вам дали, вы передаривать или возвращать уже не можете. Еще раз хочу подчеркнуть. Если, например, Антон подбегает к Кате, и <coughs> говорит, Катенька, на! Сейчас Катя, не знаю, насколько подумавши, раскрыла ладошку и... Вот как сказать, я ей положил или она взяла? Mm -hmm. На этом постоянно будет Фенька. Катя будет говорить, как говорят многие, мне дали, а я буду спрашивать, Катя, ты взяла? Mm -hmm. Это твоя личная ответственность, если ты взяла. Потому что если ты взяла хоть одну, чужую тоже взяла. Никуда сбагрить, уже не можешь. Кому-то другому передарить ты нет отказываться от дарённого можно. Возвращать или передаривать дарённое нельзя. Да. Да? Вопрос. Если мне одно подарили, а я три своих оставил, я из своих тоже могу подарить одну, две или три, Правильно? Да. Если тебе подарили, Ты можешь своими свои mm -hmm. как дарить, так okay. и Я понял. Yeah, yeah. Итак. А время на обучение? Так, теперь, что касается времени. Времени на всё будет 5 минут. Mm -hmm. Не будет ещё одно ограничение. Во время этой работы запрещается... Организовывать деятельность, лишающую каждого реализовать свой личный свободный выбор. Предположим, если вы организовали какой-то математический подсчет, и потом на основе чего сказали «ты, ты и ты», она Наде наплевать на ваш математический подсчет. И она, как свободный человек, может и должна реализовать свой свободный выбор. Поэтому уговаривать, кричать, пропагандировать, убеждать вы можете, наверное, должны. Заботясь о себе ли, о другом ли, это разумно. Но окончательное решение, как ему распорядиться своими спасательными жилетами, примет каждый из вас человек я предложу вам всем сейчас встать. Я предложу встать всем в хороший круг. В тесный хороший круг посмотреть. И чтобы не было нечто тупого, я предложу сейчас к этому отнестись, предельно ответственно. Первое. Понять. К тебе в любую секунду могут подойти и предложить взять. Как ты думаешь, кто к тебе может подойти? Это всегда происходит. очень многим подходит. От кого ты брать будешь? Сколько? Все ли? Частично. От кого ты брать не будешь? Если ты не возьмешь, ты скажешь, я дам сам тебе, или ты скажешь, давай дадим другому, кому, какую ты займешь позицию, о ком ты будешь заботиться, потому что сейчас есть возможность кого-то спасти. И заклинаю всеми живыми, пока живыми. Не будь дураком. Я сформулирую, кого я потом объявляю заранее. Буду называть дураками. Предположим, Кэт дала свой листочек, предположим, Дезу, потому что ей нравится его здесь челка. Вот потрясающе на у нее все равно. Но кроме Кэт челку Дезу не ценит никто. И поэтому Кэт свои отдала Но Дэз спасен здесь не будет. я потратила свои виски в пустую. А кому-то нужно было три этих спасательных жилета? Ну, предположим, Антону. У него не челк, у него ежик, но у него ежик потрясающий для всех. И Кэт тем, что спасала деза с она убила Антона. Именно из нее Антон не спасся я скажу просто нет сейчас была несообразила и стоимость этой несообразительности была одна человеческая поэтому сейчас будет нечто когда каждому нужно будет быть предельно внимательным и сообразительным 5 минут результатом которых Будут чьи-то спасенные жизни. Вопрос? Да. Да? Uh, здесь 78 пластинок, uh, а 8 пластинок пропадает. Это нормально? Все условия, которые есть всегда. Окей. Okay. Здесь 6 на Те, кто набирает 10, спасательных жилетов встает на стул, и он оказывается спасен есть? аплодисменты я так понимаю, что это великолепная семерка да. ага. эти люди могут честь и у меня к ним вопросы Кто спасся в числе первых, хотя бы, э, как это получилось, он себя спасал, его спасали, и его к этому отношению, его чувство Давайте вот, все, вот, Так, кто был спасен в числе первых? Один, да. один, один. Так, здорово. отношения, потому что люди с удовольствием отдали внимание, кто по одной, кто по две даже карточки. Они отдали. Ты просил? Я не просил. Mm -hmm. Когда спасался, когда была первая ситуация, я не просил. Тогда я набрал свои 10, mm -hmm. не, сказав встать, yeah. я понял, что я могу решить, когда еще вопрос. Еще один, и я спустился, и вот тогда я уже начал набирать. Я набрал еще 11. Я предложил их Анете, Анюта отказалась. это так. ты брал свои руки? Да. Ты не имел право их отдавать Да. Конечно. Тогда я. Ты убил? Убил. Кого-то? Даня Баланович. это правда. Так. Алексей, ты хотел спасти человека? Да, хотел. Но ты совершил ошибку, которая стоила жизни однажды. Даня Баланович. Я об этом подумал есть комментариев вещей. можно все равно аплодисменты. <звы> <звы> да, вообще говоря, ты убил свою дочь. Потому ей могли набрать обратить Катя? Что-что? У тебя просто. У тебя нет? <звы> да, ты нет. не спаслась. Ты хочешь, ты Да. Ты спасся как? Ты спасся. Ну, ко, ко мне сразу подбежали несколько человек э, и сказали, я не хочу спасти именно тебя. Угу. И ты, Им когда и... я только играл? Я У -у -у -у. отказывался, потому что я уже увидел людей, которые, которых я решил спасти, так. которые меня хотели спасти, и я стал предлагать этим людям спасти да. тех, кого... Что из-за того вышло? Э Ну, как бы я взял бумажки, потому что... Ты не убедишь нужно спасать тех? Нет, не убедил. Эти люди были достаточно тупы и упрямы? Или ты был неубедитель? Я был неубедитель. Ты мог сказать жёстко, я не буду брать, я не имею права это брать, вы должны дать это делу. Или так ты не счёл правильно? А, дело в том, что потом я обнаружил, что те, кого я хотел спасти, мне такое практически спасибо. Твоё чувство, что ты спас сын? Ну, я благодарен тем людям, которые тебя спасали. У тебя сейчас хорошее чувство благодарности тем людям, которые тебя спасали. Спасибо. Я не понял, Катя сказала, что она не спаслась. Я не понял, почему. Не, не набор бумажек? Потому что я просто набрал и отдал. А, нет. Всё. Mm -hmm. Ошиточка, всплыл да. труп, так бывает, очень симпатичный был. Я свой рассказ, если можно, с последнего, ощущение, что в труп появилось чувство как-то любви, что ли, себе, я не знаю, как это сказалось. Мне стало Uh, я немножко начала себя ругать, да, немножко начала себя ругать, потому что люди, которые приводили ко мне, давать пришлось эту почему-то сам не мог бросить. Я я пыталась как-то построить некий не, не идеологический цикуль, чтобы кого-то ещё постараться спасти, но мне трудно было отказаться от того, что они мне нравилось. В итоге я это забрал, я забирал эту дымошку. У меня было несколько попыток. И у меня громадное чувство вины. Я устояла вот на этом стуле, смотрела на тех, кто там сидит. И а как ты как его сформулируешь? от чего? Может быть, есть люди, которые достойны. У меня такой личный, изнурительный вещь. Может быть, есть люди, которые достойны меня жить. Может быть, я сделала, я знаю, что я сделал слишком мало может быть, они преувеличены мне, отдают мне вот этот, этот шанс ну, Может жизнь? быть, даже при этом заметь. Если, например, ты проявляла бы очень большую общественную активность, к тебе не успевали подходить, потому что ты сильно занят. А если ты где-то оказываешься свободным, к тебе можно подойти и от кого-то, кто-то может что-то добыть. Ты тут сильно прыгала, желая кого-то спасти? Желаю, а если ты сильно хотела, ты могла бы это сделать, сейчас не можно было бы учиться Да, конечно. Иташ, ну я думаю, что себе можно вполне обнять, сказать, ошибочку. Ну почему же? С другой стороны. Ну, по этому поводу. Из-за А с другой стороны, я рада, что ты спаслась, а там, Возможно, все-таки ошибочка. Ага. Или тогда не мучайся, если это не ошибочка. Ага. Что выбираешь скорее? Ошибочка или не ошибочка? Не качайся в игру в студию, Определись. Я люблю жизнь, не ошибочка. Не ошибочка. Спасибо. Так, да, чувствительный, да? Угу. Ну, بنت всё какой-то вот этот самый, Девушка выйти замуж, замуж остаться в да. детстве. хорошо. Что рассказать? Почувство. И как получилось, что ты спаслась? Изначальное желание что только отдать, а одну оставить. Тут, думаю, вот одна не нужна. Вот. Определяю примерно группу там, из пяти человек, которым как хотелось бы отдать. Э, начинается опросовка. Вот, Кого хотел спасти? Хотел спасти Алексея, Еленку, Гуча, Ташу, с 4 по 5. Так вот. Mm. потом, э, рациональность такая считает, что они сейчас могут перебрать это количество. Потом, э, не мне посыпались эти вот все билетики. А сыпнись, посыпались, ну, посыпались тоже подходят там сразу там два, три там. Для mm. меня это было очень много там, так что вот сразу. То Пришло предложение тебе выжить. Да. Как ты к нему отнесся, стал ли брать? Я стал, брат. То что, почему ты решил брать? Давай сразу много. Это, потому что когда вначале мы садились, ты сел во вторую треть. А сейчас должна была спасаться по сути первая треть. Ты изменил свою позицию, тебе нужно спасаться не во вторую треть, а в первую. тут скажем так, э, может быть, это относится к каким-то понятиям там, к любви к себе, что ли, то, что э, вот по жизни такая позиция, работать, ну там, если работать только в трудоголиях, так, так, так, так, так. в то же время, На сегодняшний момент хочется прийти к позиции, чтобы как-то себя принять, полюбить очень сильно. Вот. Вот. У меня такое ощущение, что я недостаточно себя люблю. Вот. Хочется больше себя полюбить. Э вот такая промежуточная позиция между пер первой и второй, э и здесь сваливание ответственности в выборе, что ли, на оценку других. то есть вот, Вот я так совпал, что если это... чего, тогда ты более склоняешься, что ты неправильно сейчас спас себя, по сути, поставив себя в первую треть. Или ты ошибся, когда перед этим сел в вторую треть и себя тогда, значит, занизил. Что скорее тебе кажется прямо? теоретически, мне объективно кажется, то, что основной народ более прав скажем так, субъективно, вот. вот я еще оттуда из второй позиции не знаю, из второй сказал, что не будет нас. Уходя отсюда, ты будешь говорить себе, мне в другой раз не надо принимать соблазн, ты нужно помнить, что я из второй восьмерки скажу. Или ты будешь говорить, мне надо напоминать себе, что я из первой восьмерки. Я знаю, что я из второй восьмерки, что мне надо напоминать, что я из первой. Я ничего не понял. Еленка. В самом конце осталась двумя. Одна из них была Мария, сама себе ее оставила. И мое спасение было организовано несколькими людьми. Мне просто... Я видела, что народ собирается, что вот и венки, и венки, и бумажки. сколько у меня не хватает, сколько мне еще нужно дать. Было страшно брать эти бумажки, потому что я не видела обстановку во всей группе. И боялась, что может, ну по ошибке может получиться, что я взяла бумажки того человека, который лучше будет спасать вместо меня. Потом подумаешь о том, что это уже происходит конец и решается несколько минут, не сразу, не одненьки. Я думаю, что она хочет, я выжила, значит, не только я одна. Ну, значит, надо, потому что это нужно и другим тоже. потом... Кто тебя спас? Витас, Ирина. Я не, не смотрел на всех, но человек стояло вокруг. А сама ты спасать себя не считала правильным? Я оставила себе одну бумажку, распределила свои три между тремя людьми. Что, ну, кроме того, что лучше отдать свои бумажки. Вообще-то сила прибыла. Ну да, у меня было три бумажки, я распределила, я отдала одну а то с Дашей относилась кого-то Я знала, что если э, правда, тут народ не глупый собрался, если правда бежевать, они подойдут сами, если они, правильно... они кто-то другой должен был решить, что нужно спастись тебе? Ну, отчасти, наверное, я просто, наверное, струсила сама бумажку, потому что это забирать в А если ты не был от Руси ехать, то тебе нужно было бы, ты считаешь правильным, ну, самой организовать да. свою спасение. Ну, я бы не стала подходить, пожалуй, к людям, дайте мне бумажки. Я просто бы встала так, чтобы у было заветно, чтобы, ну, видно, было понятно, что давайте народ, -то. да, бумажки носить. Аплодисменты, так. Твои чувства сейчас? Ну, наверное, правильно то, что я оказалась в числе спасенных. Ну, не знаю, вряд ли бы я смогла что-то заменить, но мне горько от того, что пар человек там, может, быть, может быть, один не вышли, а мне вот хотелось бы, чтобы они, если бы ещё хотя бы этих десяток был бумаж. А угодно, ты им всё сделала, чтобы они спаслись? Uh, я уже конец увидела приоритетом, boom. я бы не заменила этого человека, как бы я к нему не относилась, не заменила никого другого, то есть не отдала бы чему-то жизни, спасила их ему. А то и, чё ж тебе так горько? Получилось. — Значит, тебя оценили. — Ну, потому что фигня ну, так бывает в жизни, что кто-то, может, на волосок меньше достоин, простите у меня за такие слова, особенно. но вот, ёлки-палки, мог бы тоже вот немножко, если бы этот человек оказался один спасёнок, мне бы немножечко ему помочь, и будет... Да, внутри себя-то потопила. Да. А себя можно потопить, ты бы не горевала. Говори, я бы не потопила себя, потому что я знаю, что если я хотя бы на глазок, лучше, лучше, даже я уже, ну, ну не знаю, это... Девушка, с рентгеном. Хорошо, нам взять. Спокойнее. Это египетский фаралон. В начале было некоторое чувство растерянности, я переводилась Было желание, я хотелось спастись самого в первую очередь, а о других людях я не скажу, что сильно думал. То есть, практически не было. И пока я был в растерянности, думая, что дальше делать, подходили ко мне люди, э, предлагали бумажки, э, я выбрал тебе спасать меня. — Рандос, а что ты делал, когда было 3-4 минуты перед игрой, я предлагал думать о будущей стратегии? Что у тебя в душе происходило? — Стратегию я продумал, как я буду действовать. Мне... — И ты решил действовать, чтобы спасать кого? — Я выбрал стратегию ожидательную, посмотреть. — Чтобы спасти кого? — Да. Если те люди, которым я хочу дать свои ожидания, не будут набирать властины, то я отдал бы им свои. — Ты наметил, кого ты обязан спасти обязательно? Да. Были люди, которым я хотел дать первую очередь растерянку. Ты сделал, ты реализовал свой план? А, на одну треть реализовал свой план. Так, а как? Ты реализовывал свой план или приведал в растерянность? А, план я реализовал в будущей растерянности. Через, наверное, минуты-две после растерянности. Даже минута, минута, наверное, у меня ушла. И потом а правильно делать, ли я понял, что, -то... что в твоём плане было вначале спасти себя, а потом другим? Поскольку ты себя не знал точно, как спасти, внач спасти то вначале было растерянность, да. а потом, когда тебя спасли, и, по сути, ты уже не мог участвовать в работе группы, должен был уже всплыть. Тогда ты решил спасать друг Я хотел посмотреть, как пойдёт. Если мне будут давать пластилину, значит, я буду спасаться. Если пластилину мне давать не будут, то я отдал свои труды, может быть, я считаю, что. А активно себя спасать? или тешёл, он чего-нибудь так типа Еленки и просто оказаться нужно перекрёстком. Активно я себя не спасал. Все страшно подойти к человеку и сказать «дай, спасибо, спасибо», он отдает свое, нет. И... А за ребенка ты так за своего или за хорошего чужого? За своего, спасибо, да. За, и за чужого тоже, да. За себя было э, страшно, страшно. сейчас куча людей, то ли вопросы имеют, то ли думают, хорошо, что они спаслись на все эти вопросы и <свят> <свят> <свят> да, Я бы хотел на вашем Мне кажется, что это действительно самая лучшая тактика была, в том плане, что, например, я, если бы ко мне человек подошёл и сказал «дальнюю пластину», я бы ему скорее не дал, если бы он стоял, ну, более, более дал, вероятность, что если бы он стоял молчал бы. — А почему, кстати, Саша? — Потому что... — ты ценишь манипуляторов, а не честных людей? — У меня большую ценность имеет человек, который не себя не выдвижает Который крутит тебе мозги, потому что на самом деле он хочет спасти себя, но знает, что это явно объявлено. Он о себе плохое впечатление, поэтому делает постную физиономию. Ею тебя обманывают и потом радуются, вот я я невинно сохранил. Ну, — Манипуляторов я знаю у нас много, так что я от них не хочу. <плодисменты> — <плодисменты> представляешь, что может быть честный человек, который себя хочет спасти? Что ему, кстати, делать? ты ему такая в голову сбрендовая идея. Вот попал ты, не знаю, в банку с тараканами и выбирай, кому остаться мне. 30 таракан или тебе? если тараканов я и так прибью. Такого размера. Не проблемно, Саша. В Честный человек. Ну, я говорю, манипуляторов я сразу отсекал. А он честный а человек честный, имеет право сказать? А, имеет. Но для этого я должен перечислять однозначно к э, честному человеку, чтобы он получил дневночку. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Но если бы он всё-таки сделал постную физиономию, то ты бы ему с большей радостью давал. Нет, если человек однозначно честный, то, и, и не и Это то не влияет. И однозначно манипулятор тоже не влияет. А если я не могу, ну, на мой взгляд. То есть я делю людей, грубо говоря, вот здесь кусочек манипулятора точно здесь кусочек честный, а здесь все остальные. Соответственно, манипуляторов сразу умеет, отсекаем, да. которых я не могу принять. А честным людям в случае, как бы, соответственно, остальных людей уже по не принять. Хорошо. Юра, Нет. Да, Всё хорошо и классно. Я предложу нашим спасение простого света. вы теперь будете наблюдать. Наблюдать с высоты. По этому свету. Так вы будете. Всё происходит дальше. Вы свои листочки забрасываете на руку, для которых эта процедура повторится. Единственное, я чётче сформулирую установку, согласно которой, если ты набрал 10 пластин, ты обязан встать на и больше в эту тусовку ты не имеешь права влезать и впрыгивать. Ты можешь сделать так, что у тебя будет в руках 9 пластин, и за тобой ходит будет рженосец, который... Какие у тебя они сутки будут возьмутся? Ну, если у тебя в руках 10 пластин, что ты не имеешь права вновь нырять в подводную лодку, стучать в люк, и говорит, срочно сделать делать то, что это? пожалуйста вопросы они будут в 7-ом они стоят будут в 8-ом и в смысле их же спотелось 4-6-ом 6-ом 6-ом 6-ом я хотел 6-ом 6-ом Вдруг уже помер, категорически это не обсуждается. Мы ее спасали вирусом. Да, хотели бы спасать. Мы спасали Да, по три бумажки. Умерла, как умерла. Доктор сказал, Доктор сказал, что умерла. Доктор сказал, что умерла. Здесь бумажек, подключай Может, можно сдавать? Не в любом. Всего должно быть 10. Может быть, три твои, есть не Так, небожители, небожители залезают, залезают, залезают, залезают. Ага, все остальные поднимаются. Николай Иванович, выгоните небожители уходят из нашего песочницы, из нашего. Это труп, выгоните с руками. Так, ну, так. Как всегда, я думаю, что у всех может быть замечательное настроение, а. потому что делают только всё самое хорошее. Потому что у вас сейчас есть возможность быть человеком. Кстати, сообразите, что если ты будешь в первую очередь заботиться о себе, и ты выполнишь это то ты после этого обязан встать и больше не имеешь права заботиться ни о ного. И ты вырубаешься из процесса. Если ты построишь свою работу как-то по-другому, и вначале позаботишься о других, ты можешь спасти... предлагаю подумать, насколько он сейчас будет в растерянности, или насколько будет энергичен и жив, и кричать, и добиваться, и просить за кого-то. А может быть себя, если вдруг это И как ты отнесешься к тому, что кто-то подарит тебе, и при взять тебе, и вырастить. Кого От кого? -то. Или на кого ты переориентируешь? Как сегодня сейчас ты проверишь себя как человека. Вперед! Поехали! Так, где заняться спасенные? Собор-топ! собор време спасённые. Где вы беретесь сесть рядочком? Так, давайте сюда. А, не пожителей перечечать, где вам будет удобно. Ага. Сейчас сегодня спаслись. Раз 2 3 4 5 шесть и 7. 7, ну, 7 так, Семь человек. А Так. Поменяйте позиции противные. время. Или хотя переместитесь. Пять человек. пожалуйста, поднимите руки те, у кого остались не бумажки. Свои, не разумные. Свои, не разумные. У кого на руках остались любые бумажки? Любые. Любые. И сколько? Сколько? Одна? Одна? Две? Одна. Ну, скажем так, в пределах разумного, времени бы спасти уже никого не могли. Но у меня было ощущение, что... Дело было на грани. Больше пяти не было спастись. Была критическая ситуация. И если бы не счастливую случайность вели Ольги, да? Которые остались, остались, да, свободными? Ольга, ты спасла последнюю. Ну, я Иеру отдала помошку. То Иера умер да. бы. И Ерхул помер бы из-за тех людей, которые, не подумавши, взяли от кого-то листочки и привязали к своей руке, больше не могли. Или не надо брать, или надо после этого проводить настолько энергичную деятельность, кричать народ. Я уже того, почти с того света. Я уже взятая. Или как? А что ты Иванович, я меня была такая мысль, что меня может спасти во второй да. так Я взяла эту. Я, я не проводила энергетический Может быть, я решила ну, тоже полагаться на людей. Но я потом, когда увидела, что у кого-то больше, я свои отдала без вопросов. Да. Я не стала кричать «дайте мне, я погибаю». Да. Все, что можно и было отдать, я отдала. Насколько ты тогда понимала и насколько сейчас ты понимаешь, что эта тактика элементарно могла строить человеческое жизнь? Да, ну, Ну я тоже, как бы, моя. Я, я хотела и себе тоже позаботиться. Так, насколько, насколько фишка легла? Ну, легла не в мою пользу, значит, кто-то больше. Надя, ты не выходишь завтра. <свист> <свист> <свист> ну, я знаю. Пальше. Пальше да. Если бы сейчас играть второй раз, вы бы так же, или, или что-нибудь Ничего не меняла бы в даннике. Ты взяла бы по удачу, скажем, от 4-х человек. Нет. 4 штучки. 5-ю не получила. Когда я увидела просто, что я в одной руке держала те, которые можно было отдать, так. я когда посмотрела, что люди набирают, а так. я не набираю, ко мне не подходят, так. выгоднее было отдать недостающие. Да. Поключают, помогите мне не Второй раз не буду вылечать по Кто, что, погубло, сейчас уже надия третий раз играть. Она мне третий раз подставить. Что-то что Что скажет? Может, на спортивные. Чтобы. Найду ресурс. Скажет, или не брать вообще бумажку? Или если уж взяла, кричать, народ, помогите меня спасти. Я достойный Я считаю, что я должна в этот раз спасти. А народ не видит. Так Он надо кричать. Я думаю, достаточно большой слышишь. рейтинг в группе имеешь, чтобы тебе просто заметили и увидели, что тебя надо спасать. А никто не кричал и не спел. Ну, и да, я я тебе что до этого, что ну, раньше не никто кричать. не кричал. нет отец в детстве всегда говорил, Меня абсолютно не интересует, как ведут себя другие люди. Ты отвечаешь за себя. Другие не кричат, а кричать может быть. Если надо, то значит, тебе надо кричать. А если все орали, но ты понимаешь, что кричать не надо, значит, как тебе нужно вести? так вести? просто, да, наверное, я попалась на это, что там людей, да? То есть люди выбирают кого спасать, а спасают. всем, всем не спасти, значит, вот выбирают, все же выбирают. Ориентировка на мнение людей может быть мудростью. Сейчас это оказалось глупостью. И для того тебя ключах есть, чтобы в заботиться, чтобы люди от этого не делали. <свес> Хорошо? Итак, спасённый. <свес> Настрой. у вас в физиономии очень разное. Хорошо, <свес> Лона, твои чувства. Я сначала выбрала троих человек, которых я хочу спасти. Я успела подойти к Антону, отдала ему одну бумажку. Вот. Потом сразу же ко мне подошёл Саша, аргументированно доказал, что своей бумажкой хочет отдать мне. Вот. Я, Саша, я его поняла... Саша, это mm -hmm. Саша. Саша? это, mm -hmm. это Саша. Да. Yeah. Я, я его поняла, как-то он, он до меня донёс yeah. свою идею. У меня на руках было три взятых бумажки, вот, и потом я уже решила, что эти бумажки пропасть не должны. И когда к нам подходили люди, давали мне ещё свои спас бумажки. спасла тех людей, которых ты хотел Нет, никто не А ещё кого? Семьи. А ещё кого хотела? Я просто не знаю, двоих хотел да? Хорошо. Твои чувства? Я молодец, умница, Саша, и что еще? Все поганцы. что такое очень средний Очень среднее. Я не знаю, как сказать. Хорошо, я спаслась, как обычно. Спасибо, Моня. Антон. Мне кажется, что я знал, что я просто должен был спастись именно вот э, в этой игре. Поэтому то, что я чувствую, я могу сказать то, что я действительно я благодарен тем людям, которые посчитали, что я достоин этого. А, но есть есть одна такая немножечко негативная сторона, потому что я не спас того человека, которого э, мне мне бы хотелось. Как ты это сделать? Как это спасать? Наверное, можно было бы быть более энергичным и э, сподвигнуть к этому других людей. Хотя, может быть, мое мнение об этом человеке и мнение других людей не совпадало. Может быть, они считают, что есть другие, более достойные люди. Люди доверчивы. Если бы ты настойчиво кричал, и к тебе бы хоть один дурачок, все бы стали ломкой. Потому что все же сомневаются. Ответственность труднее уже все готовы спалить? Если бы тебе играть другой раз, ты играл бы так же и по-другому? Я думаю, что я играл более энергично. чтобы ты стал делать? Я бы стал э, проявлять какой-то, может быть, э, систематизировать процесс. А, то есть... Эм, не просто быть пассивным и ждать или там или путешерным, что, что тебя спасут или спасут кого-то другого человека. А, а что? Знаю, ну же, наверное... что ты стал делать. Вот сейчас все тоже вокруг тебя клубятся, толпятся, течут. Ну я скажу люди, есть здесь есть человек, который достоин жить. я хочу, чтобы вы помогли этому человеку выжить и э принести Пользуй другим людям. Ага, классная, Антон, подсказка. Ты можешь кричать вообще «люди», и будет ещё эффективнее, если ты конкретно подойдёшь к кому кому-то, к кому-то, предположим, там Ольги, Гнаде, Квете, Заркёжу. Скажешь огромную просьбу к своим друзьям. Спасите вот этого. Правда – это правильно. Антон на личное обращение реагирует хорошо спасибо, Антон. Анюта, ты тута. Я чувствую, что я поступила неправильно. Понятно. Расскажи это Ну как, в первый раз я выбрала для себя, что я жить не буду. Я могла спастись в первый раз, но mm -hmm. я не захотела. Да. А второй раз у меня было такое